Глава двенадцатая. Журналисты обрушились на него, как стая голодных псов. Вопросы сыпались градом. «Господин Вальвар, правда ли, что вы фальсифицировали документы? Каким образом вам это удалось? Кто вам помогал?» Ричард закатил глаза. Его губы искривились в привычной надменной усмешки. Он явно собирался отбрить их язвительным замечанием, но вместо этого... «Да!» «Я использовал артефакт иллюзии и под личиной Амали обратился к законнику, чтобы оформить дарственную, а после продать фабрику на аукционе». Сделал бывшее чистосердечное признание. Королевской канцелярии мне помогал Амиль Кравис, именно он подписал разрешение на передачу фабрики. В зале воцарилась мертвая тишина. Даже журналисты замерли, пораженные этой невольной исповедью. «Я сделала шаг назад, искусно изображая потрясение». Пальцы дрожали у губ, глаза неестественно расширились. Дыхание стало прерывистым. Совершенная картина ошеломленной невинности. «Боже правый!» — прошептала я так, чтобы услышали ближайшие репортеры. «Он и вправду...» Ричард вдруг затряс головой, словно пытаясь тряхнуть дурман. «Артефакт иллюзии под запретом!» «Откуда он у вас?» — выкрикнул другой голос. «Много у вас запрещенных артефактов?» «Как часто вы ими пользуетесь?» Ричард судорожно жал челюсть, но зелье оказалось сильнее. Его губы дрогнули, и поток откровений хлынул наружу. «Лекция артефактов мне досталась от отца. Он всегда говорил, что настоящие аристократы создают правила, они следуют им». В течение следующих минут зал содрогался от одного шокирующего признания за другим. Ричард краснее и бледнее попеременно выдавал все свои тайны, Схемы мошенничества, подделки документов, нелегальные сделки. Журналисты лихорадочно записывали. Их перескрипели по бумаге, фотоартефакты вспыхивали без остановки. Я стояла, слегка прикрыв рот рукой. Мой затравленный взгляд метался от Ричарда к толпе, как будто я пыталась осознать масштаб его обмана. Когда поток признаний наконец иссяк, Ричард дико заозирался, словно только что очнулся от кошмара. Его пальцы сжались в кулаки. «Заткнитесь, все заткнитесь!» хрипло выкрикнул Ричард, но его собственный голос, словно предатель, продолжал. «Да, я использовал запрещенные артефакты. Да, я подделывал документы, но вы все такие же, каждый в этом зале». Зал взорвался хаосом. Крики возмущения смешались с требованиями немедленно вызвать королевскую стражу. Вот артефакты вспыхивали без остановки запечатлевая падение одного из самых влиятельных аристократов. Сквозь этот шум прозвучал четкий, как удар клинка, женский голос. «Ричард Вальмор?» Оливия стояла в первом ряду. Ее рыжие волосы ярким пятном выделялись среди толпы. «Правда ли вы, что вы укрываете от короны менталистов и иллюзионистов?» Бывший муж вздрогнул, будто получил пощечину, услышав голос Оливии. «Выхватил ее взглядом из толпы». Ржеволосая, в строгом сером костюме, с блокнотом в руке. Она выглядела, как обычный газетчик. Острый взгляд, и едва заметная улыбка, скрывающая хитрость. Сегодня Оливия играла ключевую роль в публичном разоблачении. Ее точные вопросы подталкивали журналистов к нужным выводам, направляя допрос. «Правда ли?» — начала она снова, но Ричард внезапно рванулся вперед. Его лицо исказилось такой первобытной яростью, что несколько человек инстинктивно отпрянули. Но толпа сомкнулась плотнее. Десятки рук, журналистов, аристократов, охранников образовали живую стену. Кто-то грубо оттолкнул его назад, не позволяя вырваться. «Правда ли?» — Оливия повторил вопрос третий раз. Ее голос звучал холодно и методично, как на допросе у следователя. Наступила мертвая тишина. Все замерли, затаив дыхание. Даже фотоартефакты перестали вспыхивать. Ричард стоял, сжимая кулаки. Капли пота стекали по побледневшему лицу. Его глаза дико блестели. В них читалось осознание неминуемой катастрофы. «Правда...» Наконец вырвалось у него. Голос надломился, будто это слово обжигало горло. «Но они... Они сами приходят!» Внезапно закричал он, отчаянно пытаясь оправдаться. «Им нужна работа! Кто-то же должен дать им кров и хлеб, если корона объявила их вне закона!» Его последние слова повисли в воздухе, превратив простое признание в политическую бомбу. В зале начался настоящий ураган. Аристократы вскакивали с мест, перекрывая друг друга возмущенными криками «Измена!» «Вызвать королевскую гвардию!» «Это заговор против короны!» Оливия, не давая волне возмущения схлынуть, Продолжила с хищной настойчивостью. «Кто ваш покровитель? Назовите имя!» Ричард закашлялся, будто слова застряли у него в горле колючим комом. Его пальцы судорожно сжали край трибуны, костяшки побелели от напряжения. «Ксавир! Савир! Савир, тень Наконец выдавил он, и по залу прокатился шоковый вздох. «Я снабжал его людей артефактами!» Я громко ахнула, искусно прикрыв лицо дрожащими руками. Плечи содрогались притворной истерики. Идеальный образ невинной жертвы, раздавленной тяжестью этих откровений. Сквозь пальцы я видела, как на меня устремляются десятки жалостливых, сочувствующих взглядов. «Вы упомянули менталистов?» Врезался в гул голос репортера столичного вестника. Его перо замерло над блокнотом в ожидании сенсации. «Укрывательство магов этого направления — прямая измена!» «Леди Амали знала о ваших делах? Была соучастницей?» Ричард скривился в злобной гримасе. «Я видела, как он изо всех сил пытается солгать, чтобы утянуть меня за собой. Его челюсть дрожала от напряжения, губы подергивались, но зелье, правда, оказалось сильнее». «Нет», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Эта дура даже не подозревала». «Вы планировали сбежать после аукциона?» Алиса задала новый вопрос ледяной ухмылкой, будто играла с ним как кошка с мышкой. Ричард затряс головой, на его рот предательски открылся: "Да. Морем Вэсфельд. У меня там подготовлено убежище". В этот момент к допросу подключились аристократы. Лорд Вальтер, массивный мужчина в бордовом камзоле, с грохотом ударил тростью по полу, указывая на Ричарда дрожащим от ярости пальцем. «Признавайтесь, подлец! Это вы сорвали мою сделку с эфирными кристаллами три года назад!» Ричард бессильно закрыл глаза, будто молясь о спасении, но его губы вновь предательски шевельнулись. «Да, я подменил ваши образцы подделками!» «Я так и знал!» Лорд Вальтер ударил кулаком по спинке кресла, отчего-то отреснуло. «И мои поставки зелий?» — скричал молодой барон Деланси, пробираясь вперед. «Я потерял королевский контракт из-за испорченной партии. Это тоже ваших рук дело?» «Да», — голос Ричарда теперь звучал, как предсмертный хрип. «Я заплатил вашему мастеру». Зал взорвался новым витком хаоса. Крики, обвинения, требования возмездия слились в оглушительный гул. Некоторые аристократы рвались к Ричарду, их с трудом сдерживала охрана. В воздухе запахло судом линча. Благородные господа в один миг превратились в кровожадную толпу, жаждущую расправы. А я стояла в самом сердце этого хаоса, все так же прикрывая лицо руками, но сквозь пальцы наблюдала за разворачивающимся безумием. Кассин появился внезапно. Его щит мягко раздвинул толпу, будто рассекающую волну клин. Он мгновенно притянул меня к себе, и я будто кукла с перерезанными нитями обмякла в его руках, позволив увести себя подальше от этого ада. Но даже в этом притворном полуобороке я не приставала играть свою роль. Мои глаза были неестественно широко распахнуты, губы мелко, прерывисто дрожали. Я выглядела совершенно раздавленной, жалкой, почти невменяемой. Ни один человек в этом зале не усомнился бы в моем отчаянии. Но расслабляться было рано. Лядя Мале, прорезал воздух настойчивый голос репортера, который, словно гонча, учуя слабину. Его оттеснили от Ричарда, но он нашел новую жертву для допроса. Почему Вальмер говорит так откровенно? Он под ментальным контролем? И резко скинула голову, изобразив шок. Что вы... Что вы такое говорите? Голос мой задрожал, руки взметнулись вверх, будто я пыталась отгородиться от чудовищного обвинения. «Это зелье болтуна, просто я его усилила, новая разработка. Я хотела только правды, я не могла позволить ему осквернять мое имя, а он... он...» Голос сорвался, словно мне не хватало воздуха. «Какая разработка?» Репортер впился в меня взглядом, перо уже скрипело по бумаге. «Закрепитель. Он многократно повышает эффективность любого зелья». «Скоро мы выпустим целую линейку на его основе?» Если, конечно, меня не обвинят сообщницы этого чудовища. В этот момент двери зала с грохотом распахнулись. Появились сотрудники магического надзора. За их спинами мелькнул Тейр. Они двинулись к Ричардану газетчики, аристократы и их окрана, так плотно окружили негодяя, что началась самая настоящая потасовка. Вдруг по залу прокатился возмущенный робот. «Куда делся этот мерзавец?» Толпа в замешательстве расступилась. На полу валялся лишь пустой плащ Ричарда, самого же предателя, и след простыл. Аристократы переглядывались, а охранники беспомощно озирались по сторонам, не понимая, как он мог исчезнуть. К нам с Кассионом, уверенной походкой, подошел высокий мужчина в темно-синем плаще с серебряной бляхой магического надзора на груди. Его пронзительный взгляд скользнул по моему лицу, затем остановился на Кассионе. «Где он?» — спросил он тихим, но отчетливым голосом. «Я сразу поняла, этот человек знал моего мужа. Более того, он явно действовал по заранее согласованному плану. Кассиан, как всегда, предусмотрел все. В нашей игре не было места случайным игрокам». «Он наверняка активировал артефакт иллюзии», — воскликнула я, сжимая кулаки до побеления костяшек. «Смешался с толпой». Надзиратель напряженно жал губы, но Кассиан лишь спокойно обнял мне за плечи. «Не сбежит», — сказал Кассиан. «Здание под счетом. Никто не выйдет. Придется проверять каждого, чтобы найти фальшивку». С легким сожалением произнес служащий, окидывая взглядом переполненный зал. «Это займет часы». «Не придется». Кассиан мягко щелкнул пальцами. В тот же миг один из гостей, ничем не примечательный мужчина в сером сюртуке, рухнул на мраморный пол, хватаясь за шею. Его лицо исказилось гримасой удушья. Из горла вырывались хриплые булькающие звуки. Толпа в ужасе отхлынула, образовав дрожащий живой круг. Кассиан неспешно подошел к корчащемуся на полу человеку и присел на корточке. Его губы растянулись в холодной, почти хищной улыбке. «Ну что, Ричард?» Его голос звучал мягко, но каждое слово падало, как удар хлыста. Ты всерьез подумал, что Ксавир про себя забыл? Ты дышишь только потому, что я наложил щит под твою удавку. Снимай личину. Или умрешь. Тело на полу затряслось в новых судорогах. Пальцы судорожно жали кольцо на левой руке. И вдруг образ неприметного мужчины расплылся, как дым. Перед нами лежал сам Ричард. Красный, взлохмаченный, с перекошенным отушиться лицом, вокруг его шеи мерцал переливающийся магический шарф в щит сдерживающий смертельную хватку невидимой удавки. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Кассиан, поднимаясь. Сотрудники надзора мгновенно окружили Ричарда. Глава отряда бросил Кассиану благодарный взгляд. «Спасибо, Раэн, крупная добыча. За мной должок». «Сочтемся», — коротко ответил Кассиан, медленно обводя взглядом зал. «Ищите сообщника Ксавира. Он здесь среди гостей». Именно он активировал удовку. «Уже в работе!» Надзиратель усмехнулся, будто ученик решил поучать учителя. Затем повернулся ко мне. Ляди Райан, не поделитесь вашим чудо -зелем. Я поспешно раскрыла сумочку и протянула небольшой хрустальный флакон. Пять капель на стакан воды. Каждые двенадцать часов. «Осторожнее, это экспериментальный состав!» Он поднял флакон к свету, оценивая золотистую жидкость. «Сможете сделать еще?» Я нервно провела рукой по волосам, но улыбнулась. «Сколько потребуется? Бесплатно, если замолвите за меня словечко перед советом». Он, понимающий, кивнул и сделал знак остальным сотрудникам, чтобы нас пропустили. Мы вышли на освещенную солнцем площадь. Воздух пах свободы и... надеждой. Я остановилась впервые за эти дни, позволяя себе глубоко вдохнуть. «Как думаешь, этого будет достаточно?» Спросила я, глядя Кассиану в глаза. Он крепче сжал мою руку. «Скоро узнаем. А сейчас... домой». У поджидавшей нас кареты уже стояли Тыр и Оливия. Я в последний раз оглянулась на величественное здание торговой палаты. Душебушевали противоречивые чувства. Облегчение смешивалось с тревогой, радость с опасениями. Теперь моя судьба была в руках короны. И оставалось только надеяться, что правда победит.